Два седьмая, с которой мистер Ситспатрик заканчивает свою историю. Между тем, как мистер Гоноры, исполняя приказание госпожи своей невела подать чашу пунша и пригласила хозяина и хозяйку разделить её с ней, мистер Ситспатрик так продолжал рассказ. Почти все офицеры, расквартированные в соседнем городе, были знакомы с моим мужем. В числе их был лейтенант, превосходнейший человек, женатый на женщине, настолько приятный характером и манерами, что с первой же нашей встречи, которая произошла вскоре после моих родов, мы сделали с ней почти неразлучны, потому что и я имела счастье прийти с ней по душе. Лейтенант, который не был ни пьяницей, ни любителем охоты, часто проводил с нами время. С мужем моим он встречался очень редко, Не больше, чем того требовала вежливость, так это они почти постоянно жили в нашем доме. Муж мой часто выражал недовольство, что леги tenant предпочитает его обществу моё. Он был очень на меня сердит за это и постоянно бронился, говоря, что я переманиваю к себе его гостей, и чёрт бы меня побрал за то, что я испортила превосходный силуэт, сделав из него тряпку. Ты собьёшься не в софии, если усмотришь причину гнева моего мужа в том, что я решила его собеседницей. Летенант был не из тех людей общества, которых может нравиться дураку. Но если даже допустить эту возможность, муж мой всё-таки не имел никакого права жаловаться на меня, потому что я убеждена, единственное на моё общество привлекало лейтенанта в наш дом. Нет душа моя, здесь была зависть самый худший злобный вид зависти сужавесть к умственному превосходству. Для негодея было невыносимо предпочтение, оказываемое мне чуваком, который не давал ни малейшего повода к ревности. Ах, милая Софья, ты женщина умная. Если что вполне вероятно, ты выйдешь за человека, уступающего тебе по уму, то до свадьбы подвергнёт его характер многократному испытанию. И посмотри, в состоянии ли он покориться твоему превосходству. Обещай мне, Софи, последовать этому совету. Впоследствии ты поймешь всю его важность. «Весьма вероятно, что я совсем не выйду замуж», — отвечала София. «По крайней мере, не выйду за человека, в уме которого за не чудо свадьбы недостатки. И право я скорее откажусь от собственного ума, чем потерплю после свадьбы недомыслия в своем муже» как кажется от собственного ума ужасно вас миссис Смиттрик. Сии Фи, душа моя, я была о тебе лучшего мнения. Если придётся, я от чего угодно готова буду отказаться, только не от ума. Природа не наделяла бы так часто этим преимуществом жон, если бы хотела, чтобы с тем он вступали его свои мужьям. Умные мужчины никогда этого и не ждут от нас. Только что упомянутый мой легинат там прекрасный пример. Хотя он был очень умен, но всегда признавал, и по справедливости, что жена умнее его, и это было, может быть, одной из причин ненависти к ней моего тирана. «Чем согласиться стать под начало жены, — говорил он, особенно такой уродины, а она, правда, не была писанная красавица, но очень миловидная и необыкновенно изящная, — я скорее начихаю на всех женщин, пусть все они провалятся к чертовой бабушке» это любимое его выражение он удивлялся что я могла найти в ней чтобы так прелестить её общество с тех пор когда женщина, говорил он, зачастила к нам пришёл конец любимому вашему чтению которым вы якобы настолько увлечены что вас не находится времени отдавать визиты окрестным дамам надо сознаться я была повинна в некоторой неучтивости по отношению к ним ведь тамышние дамы в этом случае чуть не лучше с техних неотёсанных серых барами. Думай, что для тебя это достаточно, чтобы понять, почему я отклонялась от всякого сближения с ними. Наше знакомство продолжалось, однако, целый год. То есть всё время, пока лейтенант квартировал в соседнем городе. Но за это мне приходилось терпеть описанные выше обращения мужа, правда, только когда он бывал дома. Надо сказать, он часто отлучался на месяц в Дублин, а однажды уезжал в Лондон на 2 месяца. Я почитала великим для себя счастьем, что при всех этих поездках он ни разу не предлагал мне сопровождать его. С своими постоянными насмешками над людьми, которые не могут выйти из дому, не привязав к фалдам жену, как он грожался. Он даже давал достаточно ясно понять, что как бы мне ни хотелось сопровождать его, Моё желание всё равно останется неисполненным. Но Богу известно, такое желание никогда у меня не возникало. Наконец подруга моя уехала, и я снова была предоставлена своему одиночеству, мучительным размышлениям и находила единственную отраду в книгах. Я читала целые дни напролёт. Как ты думаешь, сколько книг прочла я за 3 месяца? Права кузина, не могу угадать, отвечала Софья но, может быть, десяток, десяток. Сочин 5 милые. Я прошла большую часть истории Франции Дюмеля в английском переводе. Большую часть биографий Плутарха. Атлантиду Гомера в переводе Попа. Пес и драйгоны. Кеингворта, графиню Донна и опыт от человеческим разуме ловко. История Франции Ганьеля 1649-1728 сочинение французского иезуита и придворного историграфа Людовика XIV вышло в 1717 году Атлантида полное заглавие секретные мемуары некоторых знатных особ или скандальная хроника новой Атлантиды острова на Средиземном море 1709-й, памфлет английской писательницы Мэри Манли 1672-1724-й, разоблачавший частную жизнь тогдашних министров-лигов. Драйден 1631-1700-й, английский поэт, драматург и критик, основоположник трагедии эпохи реставрации стюартов находился под сильным влиянием французского классицизма. Тирингворт, 1602-1646 год, английский богослов. Особой популярностью пользовалось его апологитическое сочинение Протестантская религия верный путь к спасению. Графиня д'Онна умерла в 1705 году французская писательница афтер романов, мемуаров, а также волшебных сказок. За это время я написала тётушке три слёзных и, мне кажется, очень трогательных письма, но так как ни на одно из них ответа не получила, то гордость не позволила мне более обращаться к ней с просьбами. Тут она замолчала и пристыдно посмотрев на софию заметила: "Сдаётся мне милая, я прочла в глазах твоих упрёк в невнимании к другой особі у которой я встретила бы больше отзывчивости. «Право, милая Гарриет», — отвечала Софья, — «история твоих бедствий служит достаточным оправданием твоего невнимания. Вот я так действительно виновата в нерадивости, не имея такого извинения. Но сделай милость, продолжай. Хоть я вся замираю, но горю нетерпением услышать конец». После этого миссис Фицпатрик так продолжала свой рассказ. «Муж мой отправился вторично в Англию, Я пробыл свыше 3 месяцев. В течение большей части этого времени я вела жизнь, которую могла сделать для меня переносимой только в сравнении с ещё худшей жизнью, которую я вела перед тем. Ведь человек такого общительного характера, как я, способен примириться с полным одиночеством разве лишь в том случае, когда оно избавляет его от общества людей ему ненавистных. В довершение своего несчастья я потеряла ребёнка. Я вот не хочу сказать, чтобы я чувствовала к нему ту безумную привязанность, на которую, мне кажется, была бы способна при других обстоятельствах. Но в во вот этом случае я решила исполнять обязанности самой нежной матери, и эти заботы облегчали для меня ношу, которая кажется нам самой тяжёлой, что есть на свете, когда ложится бременем на наши руки. Целых 10 недель, проведя почти в полном одиночестве, не видя никого, кроме своих слуг, и очень немногих гостей. И вот ко мне приехала из отдалённой части Ирландии молодая дама, родственница моего мужа. Она уже однажды гостила у меня неделю, и я до чего просила её заехать снова. Очень милая женщина, усовершенствовшая прекрасные природные дарования тщательным воспитанием. Словом, она была для меня желанной гостьей. Через несколько дней по приезде, видишь, что я подавлена, Дамы это без всяких расспросов, так как ей всё было отлично известно, принялась выражать соболезнования моей участи. Она сказала, что хотя благовоспитанность не позволяла мне жаловаться родным моего мужа на его поведение, однако все они очень огорчены и сочувствуют мне, особенно она сама. После нескольких общих рассуждений на эту тему, с которыми я не могла не согласиться, после многих предосторожностей Ананказак мне, хранитель молчания, сообщила под строжайшим секретом, что муж мой содержит любовницу. Ты, вероятно, воображаешь, что я выслушала это известие совершенно равнодушно. Если так-то честное слово ты заблуждаешься. Презрение не до такой степени укротило мой гнев на мужа, чтобы он не вспыхнул по этому поводу с новой силой. Что за причина этого явления? Ну же, мы такие отвратительные эгоисты, что способны огорчаться, когда другие завладевают даже тем, что мы презираем? Или так отвратительно численны и считаем это величайшим оскорблением нашему чеславию? Как ты думаешь, Софья? Право не знаю, это философия. Я никогда ещё не погружалась в такие глубокие размышления, но думаю, что Тадама поступил очень дурно, открыв тебе эту тайну. «И все же, милая, это совершенно естественный поступок», — возразила миссис Фитцпатрик. «Когда ты увидишь и прочтешь столько, сколько прочла я, ты со мной согласишься». «Мне прискорбно слышать, что ты называешь такой поступок естественным», — сказала Софья. «По-моему, не нужно ни чтения, ни житейской опытности, чтобы быть убежденной в его бесчестности и злобности». «И, мало того, рассказывать мужу о проступках жены», или жене о проступках мужа есть признак невоспитанности, это все равно, что говорить им о их собственных недостатках. Как бы то ни было, — продолжала миссис Фитцпатрик, — муж мой, наконец, вернулся. Если я правильно разбираюсь в своих чувствах, то я возненавидела его больше, чем когда-нибудь, но презирала меньше, несомненно, Ничто так не ослабляет нашего презрения, как обида, нанесённая нашей гордости или нашему чеславию. Обращение его со мной теперь настолько переменилось, проводя недавние, и сделалось настолько похожим на то, как он вёл себя в первые недели нашего супружества, что сохранить во мне хоть искорку любви, моё сердце могло бы снова загореться нежностью к нему. Но если презрение может смениться ненавистью и даже быть вовсе ею вытеснено, то любовь, по-моему, вытеснить презрение не может. Дело в том, что любовь, страсть слишком неспокойная, она не может найти удовлетворение в предмете, который не приносит удовольствия. А испытывать желание любви и не любить невозможно, как невозможно иметь глаза и не видеть. Вот почему, когда муж перестает быть предметом этой страсти, то весьма вероятно, что кто-нибудь другой... Я хочу сказать, милая, если ты сделаешься к мужу равнодушной, если в сердце твоем горит огонь любви... Фу, черт, я совсем запуталась. Впрочем, в таких отвлеченных рассуждениях неудрено потерять связь идей, как говорит мистер Лок. Словом, дело в том... Словом, я уже почти не соображаю, о чем говорю-то. Да, как я сказала, муж мой вернулся, и его поведение сначала удивило меня, но скоро открылась причина его, и для меня всё стало ясно. Коротко говоря, он растратил и промотал все наличные деньги из моего приданого, и так как не мог больше заложить своё поместье, то желал теперь раздобыть денег на кутежи продажей моего небольшого имения, чего не мог сделать без моего согласия давится меня этой нежностью и было единственной причиной всей нежности, которую он напустил на себя. Я наотрез отказала. Я сказала ему и сказала правду, что владей я перед нашей свадьбой целой Индии она вся была бы отдана в его распоряжение, потому что я постоянно держалась такого правила, что кому женщина отдаёт своё сердце, таму она должна отдать та же состояние. А так как муж мой был настолько добр, что давно уже вернул мне сердце, то я решила удержать те гроши, что ещё оставались от моего приданого. Не буду описывать тебе, с какое бешенство привели его эти слова и решительность, с какой они были сказаны. Не стану также до кутять описанием разыгравшейся между нами сцены. «Всплыла на свет, само собой разумеется, и история с любовницей, всплыла со всеми прекрасами, на какие только способны гнев и презрение. Мистер Фицпатрик, по-видимому, был немного ошарашен и смутился больше, чем когда-либо, хотя мысли его, ей-богу, всегда были смутные. Впрочем, он не пытался оправдываться, а употребил прием, который, в свою очередь, сильно смутил меня. Он предъявил мне встречное обвинение, Игорь притворился привнивым. Должно быть, от природы он был расположен к ревности, даже, наверное, так, или дьявол внушил ему это чувство. Никто на свете не мог бы сказать обо мне ничего дурного. Самые злые языки никогда не осмеливались чернить моё доброе имя. Во глагорение богу, репутация моя всегда была такой же незапятнанной, как и моя жизнь. Пусть сама ложь обвинит меня в чём-нибудь, если посмеет. Нет, дорогая серьёзница, несмотря на вызывающее дурное обращение мужа, несмотря на оскорбления, которые он наносил моей любви, я твёрдо решила никогда не давать ни малейшего повода для упрёков в этом отношении. И тем мне, не менее, дорогая моя, есть такие злые люди, такие ядовитые языки, что от них не укрыться самой невинности. Самые неумышленные слова Самый случайный взгляд, малейшая непринужденность, невиннейшая вольность будут иными истолкованы в кризис, раздуты бог знает как. Но я презираю, милая серьезница, презираю всю эту кривиту. Уверяю тебя, я всегда оставалась совершенно равнодушной к этим злобным выходкам. Нет-нет, уверяю тебя, я выше всего этого. Но на чем я остановилась? Ах да, я сказала, что муж мой ревновал. Кому же спрашивают сын? Да к кому же так, не к упомянутому лейтенанту? Ему пришлось вернуться на год с лишним назад, чтобы найти какой-нибудь предлог для своей непостижимой ревности, если только он вообще ее чувствовал, а не прибегал к бессовестному притворству, чтобы оскорбить меня. Но я, наверное, утомила тебя таким множеством подробностей. Теперь я быстро закончу свою историю. После многих сцен, слишком недостойных, чтобы их здесь пересказывать, в которых родственница моя так решительно встала на мою сторону, что мистер Фицпатрик в заключении выгнал ее из дому, муж мой убедился, что меня невозможно уломать ни кротостью, ни запугиванием, и прибегнул к очень жестокому средству. Ты, может быть, подумаешь, к побоям? Нет, до побоев дело не дошло, хотя он и был очень недалек от них. Он запер меня в моей комнате, не позволив мне иметь ни пера, Ни чернил, ни бумаги, ни книг, служанка каждый день стерила мне постель и приносила пищу. Когда я таким образом просидела в заключении неделю, он явился ко мне и тоном школьного учителя, или, что часто одно и то же, тоном тирана, спросил, не пожелаю ли я теперь согласиться. Я очень твердо ответила, что скорее соглашусь умереть. «Так умирай же, проклятое!» — воскликнул он. «Живой ты из комнаты не выйдешь». Я просидела в Затерки ещё 2 недели. Скажу правду, моя стойкость была почти сломлена. Я начала подумывать о похищении, как вдруг, в отсутствие мужа, отлучившегося ненадолго из дому, произошёл счастливый случай. Я в минуту, когда мне стало овладевать расстичающее отчаяние, в такую минуту всё было бы извинительно. В эту самую минуту я получила мы ну за кого-то счастье, и я не сказала бы тебе всех подробностей. К слову, я не хочу утомлять тебя обстоятельным рассказом. Золотые универсальный ключ ко всем замкам открыла мне двери и выпустила меня на волю. Я кое-что же поспешила в Дублин, откуда немедленно переправилась в Англию и теперь еду в Бат, чтобы искать покровительства у тётушки или у твоего отца или у любого родственника, который согласился бы меня принять. Прошлой ночью муж настиг меня в гостинице, где я остановилась. Я откуда-то уехала за несколько минут до меня, но мне посчастливилось ускользнуть от него и встретиться с тобой. Вот и конец моей истории, милая Софья. Для меня она, конечно, трагическая, но тебе, верный, показалось скучной. Пожалуйста, извини меня. Софья глубоко вздохнула и сказала: "Право горит. Я от души тебя жалею. Но чего же могла ты ждать?" Зачем? Зачем вышло ты замуж за ирландца? Честное слово, твои провинциальные несправедливо, дорогая кузина. Среди ирландцев есть столько же достойных и честных людей, как и среди англичан. И говоря по правде, люди великодушные среди них встречаются даже чаще. Мне приходилось так же наблюдать в Ирландии хороших мужей, которыми англие так будто не так уж богаты. Ты лучше спроси меня, чего я могла ожидать, выйдя замуж за дурака. Я скажу тебе печальную истину. Я не знала, что он дурак. Неужели по твоему дурны не мужья, не бывает только дураки, произнесла Софья тихо, изменившимся голосом. Ну, это утверждение было бы слишком общим. Но дурак, я думаю, скорее всего таким окажется. По крайней мере, среди моих знакомых наибольшие глупцы являются наихудшими мужьями. И я решаюсь утверждать это как факт бесспорный человек умный редко обращается дурно с женой, если она женщина достойная.